Глава вторая Новый агент корпорации «Энерго» Временами происходящее казалось ему какой-то сумасбродной нереальностью, бредовым наваждением, полностью захватывающим сознание. Ву очень хотелось отгородиться от всего этого, сильно зажмуриться, шумно провентилировать легкие, открыть глаза и, наконец, с облегчением оказаться в обычной больнице с диагнозом «солнечный удар». Однако у действительности на эти его хотелки были свои реалистичные козыри. Запахи, вкус, технологии и, наконец, сам пришелец, активно шумевший на русском. На буквально выстреленные вопросы землянина сорт «Клебок» мыкнул и прожигающий уставился на удивительного аборигена, затем спокойно высказался – Все ваши вопросы, Вувей, очень взаимосвязаны, и да, я отвечу на них. И, пожалуй, начну с вашего последнего вопроса. Почему торговый агент корпорации «Энерго» в статусе высшей занимается вами лично? Ну, тут все достаточно просто. На вашей планете у аборигенов очень высокий индекс интеллекта, необъяснимо высокий. Для справки, такие индексы и в центральных мирах нечасто встретишь, разве что искусственно разогнанных с самого рождения. И, наконец, еще одно и основное. Мы пока не разобрались, в чем тут дело, но все земляне обладают чрезвычайно редким и очень важным в магических мирах атрибутом – ци. Вернее сказать, высокими показателями ци. Ваша цифра, увы, 16 шестнадцать. И это самый высокий уровень, ранее не встречавшийся, и не только нашей корпорацией. Например, мой личный индекс ЦИ – 0,8, и это усредненный показатель по нашей цивилизации. От таких слов ВУ условно осенило. О, как! ЦИ! А ведь этот пришелец и взаправду честен и желает взаимовыгодного сотрудничества, иначе бы не говорил такого. Точно бы не говорил». «Итак, интеллект и наличие высокого ци — это большие перспективы, даже очень большие как для вас лично, так и для нашей корпорации», — продолжал вещать Сорт хлеба. «Тут все прозрачно и откровенно. Чем больше успешны вы там, в своем мире, тем выгоднее для нас». Под этот интересный и обескураживающий монолог Ву вдруг вспомнился отец, настоящий гуру Джендзю, акупунктуры удачно лечивший всю труппу и настойчиво передававший эту древнейшую медицинскую дисциплину ему, Аболтусу. Тут же припомнились и его назидательные слова. «Ци — основа бесконечных проявлений жизни, включая минералы, растения, животных и человека». Тут было чего почесать тыковку. «Интересно, а как взаимодействуют магия и ци там, в мирах системы и распределителя?» — задумался Ву. Заметив, что подопечные как-то не так реагируют на сказанное, пришелец тут же притормозил и бросился в разъяснение и, главное, поинтересующей Ву теме. «Дело тут, Ву-Вэй, в том, что Ци в магических мирах — это словно электромощность, как физическая величина. Надеюсь, совсем несложно понять, что это сильнейшая возможность достижений магического превосходства». Ву шумно выдохнул, раздосадованно подумав. «Конечно. Вот теперь это все вдруг стало яснее ясного. Ха, черт. Надо было не только фляки и сальто на манеже крутить, а еще и получше в школе учиться. Может, и понял бы, что этот высоколобый сейчас и такая заумная высказал». Однако Ву все же понял, что его высокая ци – это очень круто в мирах магии. Между тем, похоже, и в самом деле авторитетный сотрудник корпорации «Энерго» упорно продолжал свой не всегда внятный монолог. «Ну, а теперь ваш второй вопрос, Ву. Существует ли шанс вашего воссоединения со своими родными, и что для этого нужно сделать? Как бы это не было больно и обидно, повторюсь, воссоединение вашей семьи маловероятно, но совсем ничтожный шанс все же существует. Поясню. Под дланью распределителя и системы, как мы считаем, находится россыпь мультивселенных с бесконечным количеством населенных миров. Повторные размещения в уже зарегистрированном мире встречаются, но это редкость. Так что ваш шанс — это достижение некой степени могущества, достаточного для управления межзвездными порталами. Именно подобное умение перемещаться между мирами и есть ответ на заключительную часть вашего второго вопроса. В виде дружеской поддержки могу лишь дополнить — И хотя в нашей корпорации такого еще не случалось, мы сильно надеемся, что удача когда-нибудь сыграет и на нашей стороне. И почему бы не с вашей подачи? Ведь у конкурентов это уже случалось, причем неоднократно. Данные достоверные не подлежат сомнению. К моему глубокому сожалению, сказать об этом что-то большее не представляется возможным. По понятным причинам подобную информацию со всей основательностью секретит. Только представьте, Ву... Какое преимущество может получить цивилизация, если ее представитель сумеет найти дорогу назад, в нашу Вселенную? Из-за такого индивидуума и настоящие войны могут начаться. Видимо, оценив задумчивое выражение на лице ВУВЕЯ, Сорт Клебо расплылся в довольной улыбке, кивнул и продолжил. То-то. Ну и, наконец, ваш третий вопрос, ВУВЕЙ: Чем мы... Корпорация «Энерго» может помочь вам в поисках родных. На самом же деле мы можем многое, но, как говорится, как вы к нам, так и мы к вам. Все же мы э, торговая корпорация. На что Ву только пожал плечами. Манеж цирка приучил его говорить ясно и коротко, ожидая подобного в ответ. В этом же диалоге он пока чувствовал себя словно в тумане. — Чего же вы от меня ждете? «Сорт его спросил Ву Вэй, решив говорить прямо без обиняков. Пришелец, ни секунды не выжидая, ответил. «С такими данными, как у вас, и показателями ЦИ, мы готовы рискнуть и вложиться в вас по полной». «Я согласен», — тут же заявил Ву, пытаясь ускорить весь этот, по его мнению, затянувшийся процесс. Торговый агент, сохраняя на лице маску, называемую на земле «Покерфейс», все же голосом высказал свое удивление. «А даже не спросите, что мы потребуем взамен?» Ву мотнул головой. «Нет. Зачем? Вы ставите на прорыв, а мне деваться-то некуда. К тому же на долгосрочную перспективу вам нужна не закабаленная торговая единица, а доброжелательный агент, который при успехе не обойдет стороной своих благодетелей. Так ведь?» Пришелец хмыкнул, еще раз вперился в Ву взглядом, словно рентгеном, но явно не ради выявления каких-либо патологий. «Удивительная рассудительность для молодого человека. Удивительная!» Наконец-то выдавил пришелец. «Вы приняты в штат корпорации «Энерго» в качестве коми и теперь я ваш куратор. Поздравляю, Ву!» Торжественно, но не пафосно объявил сорт «Кребо», протягивая руку для пожатия. «Кажется, так у вас принято?» «Именно!» «И спасибо», — сказал Ву, крепко сжимая ладонь пришельца. «И все же, что там с моим третьим вопросом, куратор?» «А вы настойчивы», — тут же нашелся Клебо. «И все же, в начале формальности. Это быстро». И подсунул серую на вид карточку. «Твой контракт. Ха. И где тут расписаться кровью?» Попытался съязвить Ву. «Не без этого», — на полном серьезе ответил ему куратор. Прижми к контракту, палец, прочитай, утверди все. Ни минуты не колеблясь, Ву приложил большой палец к этой серой на вид картонки с логотипом корпорации Энерго маленьким сияющим кубиком. Как и предупреждал сорт Клебо, он ощутил укол. Карточка же в миг преобразилась в текст, повисший в воздухе на уровне вытянутой руки. Бегло пробежав глазами документ, Ву утвердил контракт, просто вжав слово «согласен» в конце и выжидающий уставился на своего куратора. Главный торговый агент корпорации «Энерго» кивнул, просиял улыбкой и продолжил. «Значит так, я о нашем вкладе и помощи в ваших изысканиях. Конечно же, в первую очередь, это Серебряная Лига. Разъясняю. При переносе каждому неофиту Системой присваивается способность торговый терминал первой ступени – медь. Мы же можем определенным, <coughs> не совсем легальным способом поспособствовать в получении торгового терминала в статусе «серебро». Это так называемая «серебряная лига». Это очень высокая пятая степень, дающая в новом мире несколько важных характеристик и способностей, а также причастность к аристократическому сословию. Следующий и не менее впечатляющей нашей инвестицией мы предлагаем биомодернизацию вашего мозга». «Это бионеросеть и три модуля биопамяти с максимально полными пакетами боевых навыков, подходящими для магических миров». «Сразу скажу, это безумно дорогие опции, но высший совет учредителей корпорации готов пойти и на это». хой ну почему все сложно-то так?» — не сдержался Ву. Про себя с удовлетворением отмечая, что теперь его никто не сдерживает «Сейчас поясню», — ответил Сорт Клебо «Тут дело в том, что при переносе неофит получает новое тело Соответственно, все наши ухищрения при имплантации нейросетей и других усилителей не работают Хотя лазейки и здесь найдены Если так можно выразиться, играют тут только биотехнологии» Считается, что система и распределитель воспринимают это вмешательство как врожденные особенности неофита и учитывают это при переносе. Ведь, например, уникальная бионейросеть Демиург на начальном этапе не более зернышко обычного злакового и может восприниматься как доброкачественная опухоль. Именно ее мы и предлагаем вам, хотя она и выпускается штучно. Предупреждаю сразу. Нейросеть — это не панацея, а лишь инструмент, могущий позволить намного быстрее адаптироваться в новом мире. То же самое касается и передаваемых боевых навыков. Чтобы постичь их полностью, даже с вашими данными, понадобится не одна сотня лет упорнейшего труда на грани истязания. И, наконец, последнее. По вашему третьему вопросу. В ближайшее время мы сможем передать вам данные о мирах, в которые попали ваши родные, и даже передать карты местности, где они находятся. «Карты?» — переспросил Ву. Почему-то ему показалось, что именно эта информация является самой важной и обнадеживающей, как говорится, греющей душу. «Все верно, Ву. Мы активно скупаем карты местности у наших торговых агентов, так сказать, на перспективу». А сейчас я на примере покажу, что теперь определяет главенствующую роль в иерархии цивилизаций нашей Вселенной. Вернее сказать, из-за чего вся эта вселенская торговая канитель и началась с тех давних времен. Ву даже посчитал, что вот сейчас этот искуситель продемонстрирует ему какой-то сакральный символ, флаг или какой другой святочтимый атрибут. Однако межгалактический торгаш показал ему «саму невероятность». Причем сразу в трех вариантах. Медленно, не спеша, прям с придыханием, Сорт Кребо выложил перед возбужденным человеком несколько небольших, но сногсшибательных волшебных вещей. «Да уж, обалдеть!» — только и подумал Вувей. Но откуда он эти умопомрачительные неясности достал? Словно бы из воздуха вытянул». Размышлял он во все глаза, пожирая выложенное перед ним непонятно что. На вид высшей степени необычайно любопытное. Первый. Из пустоты этот фокусник высшей категории достал на вид крошечную елочную игрушку в форме юлы, щедро украшенную самоцветами в стиле а рус. В русском стиле вэй как-никак разбирался. Во всяком случае, он так думал. А как по-другому, когда твоя мама из древней цирковой династии Дуровых? «Хочешь, не хочешь, надо соответствовать». Его очень тянуло взять в руки эту кружащуюся в воздухе прелесть или хотя бы дотронуться. Эх, благо невыносимое проявление любопытства притормозило генетическая осторожность и расчетливость циркового акробата. Между тем, поблескивающая слегка крутящаяся красота преспокойно левитировала над столом. Там, где ее и оставил заправдошний волшебник, почему-то называющий себя торговцем. Следом за блистательной юлой на стол легли черный шар, умудрившийся за какую-то долю секунды пройти с широким лучом по присутствующим, и небольшой кубик, казалось, выкованный из самой радуги. Каждая грань Коева через замысловатые символы словно источала густой, как патока, свет. Синий, желтый, красный, белый, зеленый и даже отсутствие света. Черный провал. Судя по осторожности и уважительности при выкладке последнего предмета магом-презентатором, из представленного это был самый ценный объект. А что это? Все же не сдержался в увы, прикусив губу. От необъяснимых предметов прямо-таки веяло прорва силы и могущества. Сорт клебо кивнул и, указывая пальцем, перечислил в обратном порядке выкладки. Энерго? Артефакт? «Апгрейд!» Пока юноша хлопал от восхищения глазами и сверкал наивной улыбкой, пришелец приблизился и как-то совсем подружески сказал «Во! Знаю, у вас есть проблемы со здоровьем, в частности, серьезная травмы ноги. Вот!» И пришелец указал на сияющую елу «То, что вам сейчас нужно!» «Это апгрейд медицинской помощи!» Мы, конечно, могли бы убрать ваши проблемы и традиционными способами, но надо признать, и сами процедуры более долгосрочны, да и что там не так всеобъемлющие в сравнении с апгрейдом. Это на вид яркая детская игрушка приведет ваш организм к идеальному состоянию, причем мгновенно. Возьмите в руку и выжелайте мысленно исцеления. Пробуйте. Это подарок корпорации. Давайте, его. действуйте. Не стесняйтесь. Чего уж там. «Теперь мне не до подумал Ву, сжав лечебный апгрейд в руке. Ощущения от этого взаимодействия получились неожиданными, новыми, ранее неосязаемыми. По телу от головы до пят словно прошла тонкая, как меч, волна колкого лютого холода. А уже через удар сердца, помимо дикого прилива бодрости, Ву как-то даже очень уверенно осознал, что полностью здоров. Подобный невероятный вывод подтверждали нога и два здоровых зуба на месте ранее выбитых при падении на манеже. Не сдержался. С силой топнул ногой. Нет, не показалось. Боли или другого никакого дискомфорта не проявляется. Конечность в полном порядке. Ву Вей давно уже не верил в чудеса, тут нате получите. словно крюкой сурового Деда Мороза по хребти не за неверие, да со всего маха. Тут, если честно, не до разговоров вдумчивых. Тут бы, глядячи на происходящее сознание в рамках нормальности как-то зафиксировать. А вот демон, называющий себя торговым агентом, продолжал и продолжал щедро засеивать реальность невероятным, совсем не смущаясь. Повторюсь его: именно количество, качество и разнообразие схожих волшебных объектов с производными от них, теперь является квинтэссенцией могущества в нашей Вселенной. Собственно, они же представляются и самыми востребованными в торговле. А теперь для закрепления демонстрация При этом прошу вас, уважаемый Ву, оставаться на месте Только ради вашей безопасности А также призываю к вниманию и максимальной сдержанности На что землянину только и оставалось, что утвердительно кивать, соглашаясь Сорт клебов встал и сказал в пустоту Скорее даже приказал Мне нужен полностью вышедший из строя корабельный энергетический блок минимального размера Ву показалось, что он даже перевести дыхание не успел, как в их пространство влетела продолговатая штуковина прямоугольник метров пяти в длину, двух в ширину и примерно метров в толщину. Даже на первый взгляд многотонную железку, отдаленно напоминающую рамку сотового меда, прямо по воздуху и без каких-либо усилий перли две «неправильные пчелы», в кавычках, явно тяготеющие к радиоактивным элементам. Когда до их стола оставалось всего ничего – Впечатляющая процессия остановилась, подзависнув в воздухе, а в пространстве приятным, хорошо поставленным голосом прогремело. «Ваш запрос, ТАВК Клебо, выполнен». «ТАВК. Торговый агент высшей категории». «Статус устройства?» – громко спросил торговый агент. В ответ тут же прогремыхало. «Энергетический блок малых катеров дальней разведки УЭБ С-036. Состояние хлама». «Полностью непригодно к восстановлению и эксплуатации. Подлежит списанию и утилизации». Агент корпорации «Энерго», похоже, даже не обратил внимания на многотонную хреновину, зависшую у него над плечом. Ву от этого пренебрежения безопасности даже слегка передернула. «А вдруг эта металлическая глыба сорвется, а? Ведь вмиг раздавит. Вот он был, сорт глыба, и вот нет его. Мокрое место. Как-то не смотрятся эти трудяги-пчелы надежными». «Сами крохотные, вон, на ладошке поместятся. Лапки-держалки тоненькие, ну, прям ниточки». Но страшного ничего не случилось. Мелкие, скорее всего, роботы, оперирующие гравитацией, управлялись массивной штуковиной виртуозно и, судя по всему, надежно. «Вот, смотри, Ву», — продолжал сорт Хлебо, «и, пожалуйста, обрати внимание на нынешнее состояние энергетического блока», сказал непостижимый торговец. На слова пришельца, цирковой с непониманием пожал плечами и все же, как ему предлагали, внимательно присмотрелся к объекту. Конечно же, он совсем не разбирался в технике, а об тем более, но и ему, на удивление, сходу удалось отметить некую ветхость, изношенность объекта, как и определить места явного перегрева, отдающие разводами синевы на металле. Между тем, все тот же улыбчивый демонстратор прибрал со стола своеобразный кубик для нарт, названный им «Энерго» И словно магнитик к холодильнику пришпилил к многотонному объекту «Восстановить!» — громко приказал Сорт Кребо Прямо на глазах сияющий энерго подернулся дымкой и пропал Раздались гулки и щелчки, ощутимо ударившие по ушам Словно большой лист пружинной стали Раз за разом сгибали и давали выпрямляться Поначалу в увею почему-то показалось, что эту сложную конструкцию словно распирает что-то изнутри, но такое ощущение длилось недолго. Повеяло холодом, при этом энергетический блок под характерные перезвоны кристалликов льда при быстрой заморозке покрылся жирной изморозью. «Статус устройства!» — повторился сорт «Клебо». Технические дроиды, державшие в своих тонюсеньких лапках с виду уже совсем другой объект, с ответом затянули секунды на три, наконец доложив. Энергетический блок частично опознан. Идентификация. Уэб С-036. Конфигурация и посадочные места соответствуют сертификату энергетического блока катера дальней разведки Уэб С-036. Состояние. Новый, модернизированный. «Эффективность от лучшего эталона империи Гизго минимум три поколения. Полностью пригодна к эксплуатации. Подлежит многократному обслуживанию. Ресурс до конечной выработки не выяснен». Главный торговец пояснил. «В этом устройстве теперь изменилось в лучшую сторону почти все. Металл и вес, прочность, мощность, степень безопасности, да и все остальные параметры. И это всего за какую-то пару мгновений». Правда, занимательное техноволшебство волшебство от небольшого магического кубика стоимостью в 300 тысяч кредитов. Это усредненная цена энергии в нашей Вселенной. Хотя в мирах системы и распределителя его стоимость колеблется в пределах 10 тысяч золотых. Сущие копейки, как вы говорите. А теперь немного из наиважнейшего. Ума, то есть универсальный магический артефакт, в простонаречии энерго, теперь, на наш взгляд... «Главное мерило могущество цивилизации и высшая платежная единица в одном лице. Такой своеобразный аверс и реверс успешности. Учитывая услышанное, как считаешь, Ву? При боевом столкновении двух кораблей, пусть отличных друг от друга на несколько поколений, кто выйдет из боя победителем?» Ву Вейх пожимая плечами. «Да догадаться тут нетрудно. Тот, у кого в наличии больше ума, — не задумываясь ответил Ву, и еще успел добавить». У нас из древли говорят, ума нет считай калека. Сорт клебо посидел какое-то время, видимо, переваривая сказанное, затем заржал Аки лошадь прижевальского, отсмеявшись, вытер слезы и высказался, сияя всеми зубами. Здорово! Я запомню. А еще лучше, если на борту упустила ханки, присутствует магический одаренный. Знаешь, Вовей с планеты Земля? Почему-то мне кажется, что ваша планета, затерянная на самых задворках цивилизации, еще удивит всю Вселенную. Тогда, может, и начнем? Времени ждет, — решительно сказал Ву. Похоже, это высказывание Джека Лондона и вовсе сразило пришельца. Он закатил глаза и выдохнул. «Великолепно!» Возникший следом интервал в диалоге, связанный с подвисшим пришельцем, Оказался ничем иным, как его состоянием мысленной отдачи приказов службам корабля. Последствия этого проявились сразу. Пространство вокруг со скоростью щелчков слайд-проектора стремительно менялось. Показалось, что даже воздух как-то незаметно заменили на стерильный, совсем без запахов. "Да это же операционно", догадался Ву. "Постарайтесь не крутиться, Ву, и не стоит бояться установки нейросети и расширителей". «Уже сотни лет это совершенно безболезненная процедура, не требующая реабилитации». «Поздно бояться». Едва слышно буркнул Ву, теперь только глазами наблюдая, как вокруг его головы, все убыстряясь и убыстряясь, носится множество мельчайших калибри приборов, быстро собираясь в шарообразную конструкцию. Одни светились, другие мигали огоньками, словно посадочными огнями, третьи искрили цветами немыслимых оттенков. За всем этим ошарашенно наблюдал Ву представляя себя какой-то перевалочной станцией, где-то в центральных мирах, вокруг которой суетились тысячи и тысячи кораблей. Он даже не заметил, как его сознание погасло. Так хорошо при пробуждении он себя давно не чувствовал. Ничего не болит, не тянет. Сил столько, хоть отбавляй. Возникло будоражащее желание заменить обычную утреннюю пробежку марафоном. Ву потянулся и открыл глаза. Ой, благодать-то какая! Я у себя дома. Э -э нет. Привычную гармонию личной комнаты нарушала белая чашка с пахнущим табом на столе. Рядом его рюкзак. Я же его потерял. Наш медицинский скин посчитал, что пробуждение в знакомой обстановке пациенту Ву пойдет на пользу. Сказал появившийся как чертик из табакерки Сорт Клебо. О, иллюзионисты, блин. Посетовал про себя Ву, быстро одеваясь. Как операция? Сорт Клебо улыбнулся, взял со стола горячую чашку, протянул землянину и ответил. Имплантация прошла успешно. «Через 45 секунд нейросеть проявит себя первым визуальным запросом». «Запомни, Ву -Вэй, активировать нейросеть до распределения – это стопроцентный провал и потеря дорогостоящего усиления. На запрос нейросети требуется ответить «Отложить активацию на 24 часа». «Понял», – ответил Ву, отхлебывая из чашки «ТАП». Так он и сделал. Как только перед глазами появилось лаконичное предложение активации – Он мысленно отдал команду об отсрочке. «Идем дальше?» — спросил пришелец-благодетель. «Только вперед!» — ответил Ву. Пришелец кивнул и громко с каким-то нервом в голосе едва ли не прокричал. «Неофиту нужен жетон распределителя!» Тут же перед Ву материализовалась тонкая пластинка, словно выкованная из темной беспроглядности черной дыры. «Что это?» — заинтересованно полюбопытствовал Ву. «Пригласительная, блин!» Съязвил сорт хлеба, приложив указательный палец к губам и тут же поспешно передвинул обычный лист бумаги, где крупным шрифтом было начертано. «Предельное внимание. Это жетон распределителя. Сильнейший артефакт перемещения. Именно он внедряет неофита в свой новый мир. Прикоснись. При появлении формы выбора ничего не предпринимай, восклицательный знак. Оставь все как есть, восклицательный знак». Обзору будет мешать, придется потерпеть. Ничему не удивляйся, все идет по плану. Действуй, восклицательный знак. Во как! Столько восклицательных знаков в трех строчках мне еще не приходилось видеть, — подумал Ву. С достойным хладнокровием Ву прикоснулся к жетону, тут же почувствовав холод и болезненный укол, рефлекторно одернув руку. Неожиданно на черноте жетона оказалось много его крови. Она не стекла с наклонной поверхности, а закружилась, завибрировала, преобразуясь в идеально ровный круг. Странная кровь прямо на глазах затвердела, словно печать из сургуча, где по центру очень четко появился оттиск мощной странной птицы с перьями из лезвий. Ву завороженно потянулся рукой, дабы убедиться в происходящем. «Не успел». Перед глазами вспыхнул потрясающий, да истомы и в суставах вид галактики, где по центру величественно вращались две гигантские черные дыры, и все это при ощущении полного присутствия. Пресловутое же приглашение, состоявшее всего из двух сияющих слов на фоне самой грандиозности, путевыми шпальными гвоздями давило на сознание. Да, нет. Жесть, конечно, основательная. «Если бы не работал в цирке, точно бы обделался», — переводя дух, подумал Ву. Он шумно выдохнул, затем медленно вдохнул, пытаясь хоть как-то прийти в себя от этой головокружительной пригласительной распорядителя. И все же уже хорошо знакомый голос сорта Квибо окончательно привел его в чувство. «Ву, Ву, ты слышишь меня?» раздалось приглушенно откуда-то издалека. «Да», — ответил юноша. «Оказалось очень занимательно слышать свой голос в окружении бесконечности. Будоражит до пупения!» «Отлично!» — отозвался сорт Хлебо. «Ты можешь на ощупь узнать свой рюкзак?» «Легко!» Тут Ву почувствовал, как на его колени положили увесистый предмет. Свой рюкзак он узнал сразу. Небольшая металлическая подвеска в форме Спасской башни Кремля находилась на месте. «Рюкзак мой!» — уверенно заявил Ву. Вот только спросить, почему он такой тяжелый юноша не успел, вновь услышал отдаленный голос куратора. «Корпорация «Энерго» предлагает своему торговому агенту ВУ продать его собственность, рюкзак и все, что в нем находится, по максимальной цене на идентичный товар, когда-либо зафиксированный на МВТТ, Межселенском торговом терминале». «Согласен!» Громко сказал юноша-продавец с планеты Земля, уже понимая, какую игру ведет его старший коллега по корпорации «Энерго». Следом жахнуло, так жахнуло. ВУ показалось, что этот гремящий голос достучался до каждой его клеточки и распространился на всю Вселенную. «Сделка зарегистрирована. Корпорации «Энерго» продано 27 артефактов классификации «Эпический». Действие второе. Повышен статус продавца. Временное имя Вувей. Пятая ступень. Серебряная лига. Действие третье. Согласно первому и второму, распределение Неофита. Временное имя Вувей. Осуществляется принудительно. Проси, могущество. Это было последнее, что услышал Вувей от своего куратора. Страх присутствовал. Впрочем, как и все остальное, включая тело. И почему-то это даже не раздражало, не говоря уже о более сильных чувствах. Скорость же нарастала и нарастала. Мимо, мелькая, словно мотыльки за стеклом машины, проносились планетарные системы, звездные скопления, галактики. А вот приближение к темным гигантам, танцующим умопомрачительный вальс, влекущий за собой всю Вселенную, поражало. Да и ощущать себя песчинкой, влетевшей в эти чернеющие беспросветностью жернова размером в несколько солнечных систем, оказалось не слишком приятно. «Чего ты жаждешь, Ной?» «Ной?» «Земля, еще не видевшая плуга, царина?» Раздался громоподобный вибрирующий глаз, казалось, способный распылить саму душу. «Могущество!» Не задумываясь, прокричал ву увы. Совершенно не понимая, как из него вырвалась этакая дерзость Да и вообще, как он это сделал? Ответ распорядителя ему, показалось, услышала вся вселенная «Хочешь могущества? Что ж, тогда держи свою возможность, человек!»